Глава одиннадцатая «Я все равно не понимаю, как тебе все это может нравиться?» недоумевала Дэра, уже двадцать минут пытаясь очистить головку лука от шелухи. «Пятеро детей? Такой дом большой! Еще готовить нужно!» Анфиса пожала плечами и поставила ощипанную, хорошо промаринованную утку в духовой шкаф. «Если тебе человек, то есть дракон, нравится, то хлопота начинает приносить удовольствие». Когда ты видишь, как они жмурятся от удовольствия, уплетая приготовленное тобой блюдо, и с радостью принимают любые идеи, то как не порадовать их чем-нибудь новеньким и вкусненьким? Дэра с недоумением посмотрела на Анфису и промолчала. Драконица осталась при своем мнении. Воспитание, образ жизни и менталитет у них был не то что разный, да они и были как плюс и минус. «Значит, тебе нравится твой работодатель?» С лукастом в глазах поинтересовалась девушка. «Ты влюблена в него, и тебя не страшит его жуткое проклятие?» «Знаешь, в моем мире говорят так. любопытный Варваре на базаре нос оторвали». Дэра захлопал глазами. «Я не поняла, что это значит. Зачем ей нос оторвали? За это нас бы уже наказали негодяя». Анфиса рассмеялась. Эти драконы порой такие непробиваемые. «Это шутливая угроза тем личностям, которые проявляют излишнее любопытство к чужим делам» пояснила Анфиса. Дэра психанула и отложила неочищенный лук подальше от себя. «Странные у вас фразы», заметила она и капризно продолжила. «У нас все все говорят прямо в лицо, как есть. Если тебе не нравится мой вопрос, Анфиса, так и скажи». Анфиса вздохнула и возвела горе очи. «Мне не нравится твой вопрос. Просто это сложная и болезненная тема для меня, и я не хочу ее обсуждать». Тем более практически с первой встречной. Додумала про себя Анфиса. Дыра кивнула. «У меня другой вопрос. А почему самый младший какой-то недоразвитый?» — спросила она. Анфиса стукнула рукой по столу, отчего все предметы, находящиеся на нем, подпрыгнули и звякнули. «Не смей так говорить про Даниэля», — прошептал Анфиса. «Ему больше всех досталось. Проклятие разрушает его здоровье. Но как только оно спадет, он станет таким же ребенком, как и все. Он нормальный, поняла?» Анфиса плотно сжала губы, И выглянула в гостиную, чтобы посмотреть на малыша, который играл в манежике, а рядом с ним тоже играли Мира и Гордар. Келвин с Гели находились во дворе и время от времени забегали в дом. Анфиса улыбнулась уголками губ, наблюдая за детьми, и подумала, что эти дети и их отец становятся ее сердцем и душой, а может и уже стали. Она вздохнула и повернулась к Дерри, которая последние эти минуты стала ее раздражать. «Утка печется, суп готов, остался десерт. Уж его-то ты мне обязана помочь приготовить». В голосе Анфисы послышались наигранно угрожающие нотки. Дара натянута улыбнулась. «Что будем делать?» накоту. «Какое страшное странное слово!» — скривилась драконица. «Посмотрю, что ты скажешь, когда попробуешь этот десерт». Дара фыркнула. «Ну давай, попробуй, удиви меня». Анфиса попрятала вымытую посуду по шкафам и бесил плюхнулась на крыльцо, вытянув ноги. Посмотрела на время. Вилар должен приехать с минуты на минуту. И то он уже задерживается. Дара приселась не рядом. Состояние покоя длилось ровно три минуты 17 секунд, после чего раздался противный старческий голос. "Анфисечка, и рай, девочки!» Как рада я вас видеть. Вот решила зайти и посмотреть, как тут устроилась и рая. Подхожу и чую поразительные запахи. Наверное, рай рая на все руки мастерица оказалась. Угостите старушку. Матильда фон Зарка вошла к ним во двор и слишком радостно оскалилась. Дера со смешными чувствами, отобразившимися у нее на лице, посмотрела на Анфису, так как не знала, как реагировать на противную старуху. Анфиса зло улыбнулась и подумала, «Тянистым калем я тебя когда-нибудь побалую». И, ничего не ответив, ей про угощение поинтересовалась. «Чем обязаны таким особым вниманием к нам?» Матильда вновь оскалилась, внимательно поглядела на Деру и Раю и, поиграв своими густыми кустестыми бровями, ответила, «Просто мимо проходила, решила заглянуть. Но так уж и быть, раз угощать меня не хотите, пойду дальше». «Меня дела дома ждут». Старуха развернулась и быстро засеменила обратно. «Ага-ага», — мимо она проходила. «Специально в поле вышла погулять», — зло подумала Анфиса. И пожелала, чтобы милый Виларчик скорее вернулся, ведь не к добру приходила. Стоило ей об этом подумать, как послышался рев двигателя транспорта. И уже совсем скоро показался и сам Вилар. Анфиса даже подпрыгнула от радости и почти побежала, чтобы... Встретить мужчину, но вовремя себя дернула, И, еле сдерживая свои чувства, спокойно встретила Велара. Если, конечно, считать спокойным ее счастливой от уха до уха улыбку, нервно сжимающиеся пальцы на руках и пружинистые шаги. Дети тоже услышали, что приехал их отец, и выбежали из дома с криками «Папа вернулся!» «А у нас такое было!» «А ирая, дочка советника правителя!» «Анфиса ее ловила!» «Мы спионами были!» Мы ее связали, а потом развязали. Еще Анфиса обещал научить нас плавать. Под гром детских голосов Вилар с улыбкой и облегчением посмотрел на своих детей на Анфису и перевел взгляд на Дерро. well только что фон Зарка заходила. Доложила ему Анфиса. Нужно торопиться. Пройдемте в кабинет, предложил Вилар. Папочка, ну прости, прости меня, я ведь действительно подумала, что Тес изменил мне уход из дома я считал единственным правильным решением». Уже целых полчаса объяснялась Дэра перед отцом, который устроил по голографической связи настоящую головомойку глупой дочери. правитель из-за тебя поднял на уши всю безопасность. Тьес с ума сходит. Ты на нас наплевала, но мать бы пожалела. Она мне всю пляж проела каждый день, твердя, что твой поступок запустил у нее необратимый процесс старения. Ты представляешь, чего я от нее наслушался?» Сокрушался Лизбуд фон Карман. «Это тебе повезло, что ты попал к порядочному дракону. А и проклято, дракон чести и слова. Попади ты к кому-то другому. Что было бы тогда, Дерра? Тебя могли похитить, принудить к чему-то ужасному или убить?» Дерра сидела вся бледная и очень-очень печальная. «Пап, прости!» — схлипнула она. Лизбут выдохнул, когда завершил свою гневную тираду и уже мягче сказал. «Я и Тьес прямо сейчас вылетаем за тобой, Дэрра, и как же я рад, что ты все-таки цела и невредима». «Я тоже этому рада», — серьезно ответила драконица. «И еще, дочка», — сказал напоследок Лизбут. я сверен тебе, и твоя подруга уже поплатила за свою провокацию. В следующий раз, Дэрра, если тебе что-то такое вновь покажется, то не стоит сразу убегать, а просто сначала поговори и выясни детали». «Слушай свой разум, Дэра, не поддавайся охватившим тебя чувствам. Тогда все будет хорошо». Дэра посмотрела на Анфису. А ведь эта женщина все именно так и сказала про ее жениха, что ее подруга решила подставить Еса. «Пап, я очень-очень жду тебя от и я хочу с ним поговорить». «Конечно, дорогая, передаю ему связь». Анфиса и Вилар вышли из кабинета, оставив Дэру наедине с Писом по которому она общалась с Тьесом. Слушать влюбленное признания Сюси Муси как-то желания вовсе не было. Да и неприличное, ты слишком интимно. Потому они и удалились. Оставшись за дверью, Вилар выдохнул. «Это, конечно, все прекрасно, что нам не предъявляют обвинений, но нам еще предстоит нелегкий день, Анфиса. Через несколько часов придется принимать у себя лисбуда с Тесом, и я уверен, что прилетят они сюда не вдвоем». «Прилетят? Они что, драконами обратятся?» Велар тихо рассмеялся. Нет, конечно. Я же тебе говорил, что в эпостасе дракона мы можем находиться минимум три дня, а то и дольше. Они прилетят на флиттере. Флиттер вид грузового пассажирского воздушного транспорта, имеет корпус аэродинамической формы, использует гравитацию и силу медленного света. В зависимости от типа может перемещаться как в плотных слоях атмосферы с околозвуковой скоростью, так и в стратосфере на гиперзвуковой. Флиттеры могут значительно отличаться размерами и назначением. От больших предназначенных для перевозки групп пассажиров до самых маленьких, персональных, на 2-4 персоны. Но правитель Краушра запретил использовать флиттеры в личных целях. Почему? Такова была его блажь. Поэтому флиттеры есть только грузовые и для пассажиров, перевозящих их на дальние расстояния. Ну и, конечно же, флиттеры есть у правителя, его советников и министров. Такая вот дискриминация. о oh. «Я смогу увидеть флиттер по-настоящему, а не только на картинках в Писе», — обрадовался Анфиса. Вилар улыбнулся. «Сможешь. Правительственный флиттер — это какое-то нечто», — мечтательно произнес он. «Слушай», — вдруг воскликнул Анфиса. «А ты ведь теперь являешься чуть ли не спасителем дочери-советника? Может, нам тонко намекнуть и попросить для тебя личный флиттер? Так сказать, благодарность за спасение?» «Анфиса». «Как ты можешь такое говорить?» «И даже не вздумай сказать об этом советнику!» Удивлённый, возмущенно отозвался на ее предложение Вилар. Но Анфиса лишь сильнее задумалась. «А ведь помимо флиттера надо еще как-то от Матильды фон Зарка избавиться». Из кабинета Дэра вышла, если не окрыленная, то однозначно счастливая. «Он на меня не держит зла!» Воскликнула она и закружилась по гостиной под удивленные взгляды детей и взрослых. «Анфиса, скучился по мне, еще сильнее любит меня!» «Очень рада за тебя», — улыбнулась Анфиса. «Может, тогда, наконец, пойдем и пообедаем?» «Да, да, да!» — закричали дети. «Кушать хочется!» «Ох, мои вы сладкие! Заморили мы вас голодом из-за этих заморочек!» Анфиса взяла на руки Даниэля, и всей гурьбой они направились обедать. Вилар был молчалив и задумчив. Дерра витала в облаках, но вдруг вернулась на землю и воскликнула. «Анфиса!» «Ты же обещала научить меня танцевать стриптиз!» «Анфиса от ее восклицания чуть не выронила чашку!» а издала глубокомысленный звук Анфиса. «Ну, думаю, мы сможем как-нибудь потом увидеться, и я тебя обязательно научу!» «Нет!» — замотала головой. «Я не уют от вас, пока ты не научишь меня этому грешному танцу соблазнения!» Дети заинтересованно стали прислушиваться, а Вилар очень многозначительно посмотрел на Анфису. Которая под его взглядом покраснела, как вареный рак. Она нервно рассмеялась. «Дер, тебе не кажется, что о таких вещах не стоит говорить при детях и мужчине? И когда прилетят твои родственники, вряд ли тебе захочется думать о чем-то еще, кроме жениха и. Нет! оборвала она ее на полусловие. Я так решила. Мне это надо, Анфиса. Как ты не понимаешь, отъезд с папочкой погостят у вас. Ес не будет против, да и папу я уговорить могу. Нам будет очень весело вместе. «Правда, здорово я придумала!» Улыбка Анфисы стала кислой-прикислой. «Здорово так, что просто удавиться можно», — тихо прошептала Анфиса. Велар закашлялся, поперхнувшись едой, а дети лишь глаза округлили. «У нас будут костить папа и жених Дерр?» — переспросила Гелия. «Очевидно, так», — задумчиво произнесла Анфиса. И в ее голове шустро разработали все мозговые механизмы — разрабатывая стратегии, придумывая, как бы использовать новые обстоятельства в интересах Виллара и ее самой. «Я буду рад, если ваш отец и жених Дэр останутся у нас в гостях», — вежливо произнес Вилар, Но вот от его чересчур вежливого тона у Анфисы задергался глаз. Дэра радостно захлопала в ладоши. «Ну как, малое дитя, честное слово», — подумала Анфиса, принимаясь за еду. «Она подумала, потом еще подумала» решила, что будь как будет. А вскоре Анфиса порадовала домашних своей домашней панакотой, украшенной ягодами сиропом. «Что это такое?» поинтересовался Вилар. «Это панакота», кокетливо ответила ему Анфиса. «Очень вкусный и легкий десерт. Съедим его сами, а столичные гости будем угощать тортами, что купили в городе». «Панакота», повторил Вилар, смакуя новое слово. «Выглядит аппетитно». «И пахнет вкусно!» — воскликнула Мирра, рассматривая белую желеподобную массу. «Оно и правда застыла, изумилась Дерра. «А я думала, что эта твоя бурда, которую ты варила, никогда не застынет». Анфиса промолчала. «Ну что тут скажешь? Барби-дракон и есть барби-дракон. По своей сути, это сладкое желе, только приготовленное не на воде, а из сливок. Попробуйте, это очень вкусно». Ее панакота пришлась по душе детям, Белару и даже Дерри. А по-другому и быть не могло. Анфиса утащила Виллара в кабинет и, сев напротив мужчины, задала вопрос. Вэл, а ты думаешь участвовать в драконьих играх в этом сезоне?» Виллар удивился ее вопросу. Даже и мысли такой не было. Она ему широко улыбнулась. «А представь, как будет здорово, если ты все-таки подашь заявку на участие!» Мужчина нахмурился. «Не вижу ничего хорошего в этом, Анфиса». Меня многие знают и не очень хорошо относятся к нашей семье. Ведь по моей вине погибли шесть женщин и одно дитя». Анфиса вздохнула, но ободряюще сказала. «Вилар, твои дети очень гордились бы тобой. А другие люди и драконы... Да и в бездну их, пусть остаются при своем мнении. У тебя достаточно много других хороших друзей, которые тебе всегда рады и поддержат в любом начинании. Ты сама об этом не говорил». Вилар сложил руки на груди и, чуть прищурившись, спросил ее: «Скажи мне честно, зачем тебе нужно, чтобы я участвовал в играх?» Анфиса улыбнулась. «Это не мне нужно, Вэлл, это нужно тебе и твоим детям». Вилар задумался и, улыбнувшись, в ответ сказал. «Я подумаю над твоими словами». «Ну, хоть что-то». «Тогда еще один вопрос. Что будем просить у советника?» Спросила Анфиса задорно, сверкнув серыми глазами. Велар удивился снова. «Анфиса, что ты задумала?» «Я не привык у кого-то что-то просить. Хорошо, что мне не предъявляют обвинения. Я за это уже очень благодарен фон Кармана, А просить что-то не собираюсь». Анфиса кисло улыбнулась и подумала, что в этом вопросе полагаться на Велара не стоит. Гордый мужчина. Ничего ему не надо, все у него якобы есть. А сам вчера мечтательно говорил о Флиттере. Типичный эльф самец Сам Сусам называется. «Но ничего, советник просто так не уйдет из этого дома», хорошенько не отблагодарив. Решительно подумала Анфиса. «Что-то у тебя слишком довольное и хитрое выражение лица», подозрительно заметил Вилар. Анфиса ему кокетливо улыбнулась и, похлопав ресничками, ответила. «Просто вспоминаю танцы, которыми буду обучать Дерро". «Ах, да, танцы», кивнул Вилар. «Не объяснишь, что это за танец такой, стриптиз?» Я так понимаю, он какой-то особенный, раз Дэра обмолвилась о соблазнении. Анфиса рассмеялась легко и чарующе. «Ты даже не представляешь, Вэл, насколько это соблазнительный танец!» Он следил за ее мимикой и немного сиплым голосом спросил. «Ты мне как-нибудь покажешь этот танец?» Анфиса послала ему обещающую улыбку. «Покажу, Велар. придет время, обязательно покажу. Я буду ждать». Ответил он серьезно. Они посмотрели друг на друга и одновременно улыбнулись. Странное дело, но неловкости или какой-то зажатости или дискомфорта никто из них не испытывал. Обоим было очень комфортно в обществе друг друга. Определенно это что-то значит. Анфиса с Даниэлем на руках вот уже 20 минут стояли у окна с тревогой, поглядывая во двор. «Вот-вот должны прилететь высокие гости». А тут, как на зло, непогода прискакала, на небе разыгралась жуткая гроза. Небо потемнело и словно потяжелело. Свинцовые тучи торопились куда-то на запад, подгоняемые резкими порывами сильного ветра. Где-то далеко на горизонте расщепило свинцовое небо фиолетовая молния. Низко заркотал гром. Первые капли дождя тяжело упали на землю. Буря пришла намного раньше, чем обещали метеослужбы, заметил хмуро и очень недовольно Вилар. Таких ошибок не должно быть в расчетах и прогнозах. «Что за идиоты?» — спрогнозировали бурю якобы через четыре дня. «Вот и скажи об этом советнику. Кстати, они нормально долетят? А то, может, их там смоет дождем и несёт куда ветра. а мы виноваты будем?» — спросила Анфиса, вздрогнув от очередного раската грома. «Плиттеры настолько безопасны, что в них можно спокойно переждать и конец света», — усмехнулся Велар. «Ты лучше смотри, как природа меняется». Анфиса и все дети припали к большому витражному окну. Анфиса из любопытства, потому что она такое явление еще не видела. А дети? А дети, потому что им всегда было все любопытно и интересно. Дерра нервно кусала губу и тоже наблюдала за метаморфозами природы. Все новые молнии зловеще освещали небо кривыми, ломаными росчерками. Ветер усиливался с каждой минутой. Верхушки деревьев, раскачиваясь, гудели тревожно, как колокола, Начался ливень, потоки воды с силой били по стволам деревьев, по крыше дома и по земле. Раскаты грома становились все продолжительнее и чаще. Листья на деревьях втянулись в кору, трава и вся зелень покрылась серым слоем, словно чешуйками стального цвета, отчего все яркие краски природы сменились на настоящую сталь. Выглядело это необычно, завораживающе и жутко. Анфиса завораженно наблюдала за этим явлением. «А что будет, если выйти на улицу?» поинтересовалась она. Все стало стальным. «Ничего не будет», — пожал плечами Вилар. Вся растительность на ощупь становится окаменела и вернется обратно к своему прежнему виду, как только пройдет буря. Опасность несет сама буря. Если ты окажешься снаружи, то прячься в пещерах, оврагах, еще любое убежище, так как сила ветра настолько велика, что может разорвать обычного человека. Анфиса ужаснулась. Теперь понятно, почему Вилар разозлился на ошибку синоптиков в расчетах о буре. «А как же дом и другие постройки?» — спросила она. «Все постройки любой транспорт защищены энергией медленного света. Ничего с ним не произойдет». «Слушай, так если буря началась раньше срока, то ведь могут пострадать твои драконы и люди, что находятся в полях». Анфиса даже задрожала от шокирующей мысли. Вилар улыбнулся ей. М -м, «Мне приятно, что ты переживаешь за моих работников». Но все в порядке. Во-первых, все умеют прятаться. А во-вторых, Боря становятся опасны только на своем пике. А это обычно происходит через 3-4 часа после ее начала. И еще, на каждом участке имеются постройки, где несут вахту другие фермеры. Там можно всегда укрыться. Вот оно что, протянула Анфиса, успокоившись. Все продумано. Снова раздался оглушительный раскат грома. «Разошлась небесная артиллерия», — произнесла Анфиса с интересом, наблюдая грозу и ставшую серой, точнее, стальной природу. Прямо артподготовка перед наступлением. Как бы в ответ на эти слова в небе вспыхнула огромная молния, похожая по форме на гигантский раскольничий крест. Она пылала, излучая мертвый фиолетовый свет. С визгом, как шарапнель, посыпался град величиной с лесной орех. Чудовищный удар грома заколебал почву. Анфису затрясло, как будто к ней присоединили электрические провода. Она никогда не видела ничего подобного. Это было удивительно, интересно и очень страшно. И вдруг в темном сером небе показалась блестящая мерцающая точка, с каждой секунды становясь все больше. «Летят, летят!» — закричали дети. Дерра широко улыбнулась и от нетерпения даже чуть не запрыгала. «Ведь скоро она увидит свою пару!» своего любимого дракона, от которого она по своей дурости сбежала. Флиттер приближался к земле стремительно. Посадка, очевидно, будет чуть далеки от дома и двора велара «Ох, как же хочется на Флиттер посмотреть!» — огорченно произнесла Анфиса. «А она его не увидит, так как выходить сейчас на улицу сродни самоубийству. Я встречу их», — сказал Виллар, направляясь на выход и срывая с вешалки в прихожей огромный черный кожаный плащ. «Стой!» крикнула вслед Анфиса. «Тебя же градом прибьет. Вилар рассмеялся и накинул на себя плащ с капюшоном, который укрыл голову словно куполом. «Не переживай, для такой погоды есть специальная одежда». Он показал на свой плащ пальцем. Вилар вдруг подмигнул ей и, открыв резко дверь, скрылся в потоках воды и сильных порывах ветра. Анфиса крепче прижала к себе Даниэля, что с интересом прислушивался к разговору взрослых. Она подумала, что лучше бы этих гостей смыл дождь куда-нибудь подальше в море. Все происходит не вовремя. «Думаете, сколько прилетело народу? Драконов десять? Двадцать?» «Нет. Их прибыло сорок. анфисы и дети даже арты разинули от такого количества народа. Вилар привел эту толпу в свой дом, в котором сразу стало очень тесно. «Съезд, yes, папа!» Воскликнула радостно Дерра, как только она увидела вошедших мужчин. Отец Дерры, Лизбуд фон Кармен, был мужчиной статным, высоким и, как любой чиновник, с высокомерным взглядом холодных, нет, даже ледяных, синих глаз. На такого смотришь и понимаешь, что такого мужчину в врагах держать нежелательно. С такими надо дружить. Жених же Дерры был полной противоположностью Лисбуда. Невысокий, полноватый. Даже, сказал бы, какой-то весь кругленький. Он не вызывал никакого восхищения, кроме недоумения. Но, тем не менее, Дера с радостными воплями повисла у него на шее. А это выглядело довольно нелепо, потому что сама драконица была выше своего жениха на две головы, и это без каблуков. Тес крепко обнял свою блудную невесту и с благодарностью посмотрел, почему-то именно на Анфису. И его взгляд сказал ей все. Несмотря на несуразную внешность, взгляд у Тьеса был наполнен добротой, пониманием и мудростью. Очень выразительные и даже красивые глаза. Анфиса улыбнулась на мгновение и тут же нахмурилась. И чем кормить эту ораву? Виллар обмолвился, что еды хватит, чтобы накормить гостей, но, черт возьми, сорок драконов, сорок мать их здоровых мужиков. Да не в жизни настолько не накормить за раз. Пусть забирают свою пропажу, летят домой. И плевать, что за порогом буря бушует. У них навороченный и неломаемый флитр есть».